Что ж, похоже, он вполне способен на это. Осторонав Шапира весил 140 фунтов и был на две головы ниже Рэнда. Схватка в рукопашную не по его части. Он глухо чертыхнулся и повернулся назад к кораблю, все еще держава в руке флягу Рэнда. «Мне кажется, он живой», — сказал Рэнда. «Вернее, даже не кажется. Я уверен». Шапира обернулся, взглянул на него, потом на Дюни. Заходящее солнце бросало золотистые отблески на извилистую поверхность песчаных гребней. Отблески, которые постепенно тускнели и переходили в темные цветы черного дерева, оттенок в рожбиных и впадинах. А рядом, на следующей дюне, наоборот, черное дерево превращалось в золото. черное в золото, золото в чёрное, черное в золото. Шапира заморгала и потер глаза.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 Глаза его продолжали всматриваться в дюны, которые превращались из золота в черное, из черного в золото. Шапира зашагал кораблю. Ренд пробыл на дюне всю ночь и весь следующий день. Шапира выглянул и увидел его. Ренд снял свой защитный костюм и бросил под ноги. Песок уже почти целиком засыпал его. Из него одинокой молитвенно вздымался к небу один лишь руках. Все остальное было погребено под песком.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 На щеках пробивалась колючая щетина. К вечеру третьего дня он поднялся на дюну проведать Ренда. Хотел было прихватить с собой шприц, затем отказался от этой мысли. Теперь он точно знал – это не шок. Ренд сошел с ума. И самое лучшее для него – это побыстрее умереть. Похоже, это скоро должно случиться. Если Шапира просто осунулся, то Ренд выглядел истощенным сверх всякой меры. Сплошные кожи до да кости. Ноги. Прежде крепкие и плотные, с прекрасно развитыми стальными мускулами, стали тощими и дряблыми. Кожа свисала с них в гармошь, точно спущенный носок. Из одежды о нем остались лишь трусы из ярко-красного нейлона, выглядевшие совершенно нелепо на под солнцем морщинистом теле. На впалых щеках и подбородке отрастала светлая щетина. Щетина цвета пляжного песка. Волосы, прежде тускло-каштановые, выгорели под солнцем и стали почти белыми. И беспорядочными прядями свисали на лоб. На этом иссушенном ветром мертвом лице жили, казалось, одни лишь глаза. Пронзительно голубые, они с пугающейся сосредоточенностью глядели из-под неровной бахромы волос. Глядели на пляж. «Дюны, черт бы их побрал! Дюны!» Глядели неотступно, не мигающе. И только тут Шапир заметил самое скверное, самое страшное, что только могло случиться. Он увидел, что лицо Рента превращается в дюну. Светлые борода и волосы. Они затянули уже почти все лицо. «Ты, — сказал Шапира, — скоро умрешь. Если не укроешься в корабле и не напьешься, ты скоро умрешь, понял?» Рент не ответил. «Что ты тут торчишь? Чего тебе надо?» В ответ не звука. лишь слабый шелест ветра и тишина. Шапира заметил, что складки кожи на шее Ренга забиты песком. «Я хочу одного», — произнес вдруг Рент, еле слышным, точно шелест ветра, с шепотом. Мне нужна моя запись концерта парней с пляжа. Она у меня в каюте. Чтоб тебя взорвался Шапира. У меня совсем другие заботы на уме. Я жду и надеюсь, что прежде чем ты окочуришься, за нами прилетит корабль. Хочу увидеть, как ты будешь орать и отбиваться, как они поволокут тебя с этого твоего драгоценного грёбаного пляжа. Хочу увидеть, что будет дальше. а, -а пляж я смотрю и тебя достал, занятил Рент. Голос казался каким-то пустым и отдавал слабым звоном. Так в октябре звенит ветер в расколотый, оставшийся на поле после сбора урожая тыкви. Ты послушай, Билл!» послушай волну. Рент слегка склонил голову на бок и прислушался. В полуоткрытом рту виднелся язык. Он выходил на сморщенную, высохшую губку. Шапиро тоже прислушался и действительно что-то услышал. Он услышал дюны, они пели.